Но сначала ужин, потом чудище Хоклайнов. Грир с Камероном решили сперва поужинать, а потом уже разбираться с химикалиями в лаборатории и выискивать то, что по их мысли могло привести к чудищу Хоклайнов. Разыграем всё так, будто идём в ледовые пещеры, разносить всё, что там есть. Но когда спустимся в подвал, выдумываем предлог задержаться. Если наткнёмся на что-нибудь интересное, может быть, какие-нибудь химикалии, пристрелим. сказал Камерон. Но сперва хорошенько поужинаем и не выдадим то, что знаем про этот цвет и его теневого пособника. Ладно, согласился Грир. Ты всё разложил по полочкам. Тут в комнату вошли сёстры Хоклайн. Они переоделись. Теперь на них были платья с очень низкими вырезами, которые подчёркивали прекрасные юны груди. У обеих женщин были тоненькие талии, и платья демонстрировали их к вящей выгоде.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 Юдно расположился в длинных ниспадающих волосах. По крайней мере, у чудища хоклайнов не дурнуй вкус, подумал Грир.